Работа оказалась нелегкой. Главным образом из-за неудобства низкого прохода. До самого последнего момента Олег опасался, что не выдержит ремень или лопнут напряженные сухожилия, не выдержав нагрузки. Пришлось всем втроем выбираться наверх. В узком лазе плечистому гиганту было не проскользнуть. Дальше дело пошло гораздо быстрее. Один за другим узников затягивали в они поспешно перебирались в верхнюю пещеру. Побег уже подходил к концу, как вдруг за спиной послышался страшный рев. В кладовую не вовремя пожаловал кто-то из хозяев. «Беги на помощь кабану!» – крикнул Олег. «Я сам здесь справлюсь. Быстро выбирайтесь из пещеры, иначе потом будем толпиться у расщелины, как бараны!» Склонившись, он спросил, «Много вас там осталось?» «Я одна, вроде бы», — ответил перепуганный девичий голос. «Быстрее хватайся за ремень», — приказал Олег. К счастью, девушка оказалась не тяжелой. Он быстро поднял ее в лаз, напряженно прислушиваясь к шуму за спиной. Поначалу там явственно различались звуки нешуточной схватки, но они довольно быстро стихли. Выскочив наверх, Олег увидел, что чья-то спина скрывается в расщелине а прямо перед глазом ворочается на полу волосатая туша. Разглядывать ее он не стал, да и в потемках это было несколько затруднительно. Вытащив за собой девушку, он крикнул «Быстрее выбирайся наружу!». Подтолкнув ее, он склонился, поднимая с пола примеченное оружие, оброненное поверженным хозяином пещеры. Выпрямившись, Олег чуть не выругался, разглядев, что обзавелся самым настоящим каменным топором – Такое оружие он до этого видел только в музеях, причем без деревянных и кожаных деталей. В этот момент из темного проема входа на него с яростным ревом ринулась коренастая косматая фигура. Олег успел увернуться в сторону, шею обдало ветром от промелькнувшей рядом дубины. Противник разочарованно ухнул, нанес новый удар уже снизу вверх. Отступив в бок, Олег чуть присел, пропуская оружие над собой, коротко двинул топорищем в меховую набедренную повязку. Дико взвыв, агрессор рухнул на колени, корчась от невыносимой боли. Поморчившись от тошнотворного запаха, больше подходящего для полуразложившегося трупа, чем живого существа, Олег вскочил, бросился к расщелине. Зажмурившись от яркого солнечного света, он выбрался на карниз, только тут увидел, что внизу протекает небольшая горная речка. Осторожно пройдя до поворота, выглянул за него недовольно поморщился. С этого места карниз резко расширялся, выводя на скальную площадку с темнеющим проемом большой пещеры. Олег не стал разглядывать подробности. Здесь кишело не меньше десятка коренастых фигур, поросших клоками рыжеватых волос. Один взгляд на их уродливые морды – Напомнил зарисовки антропологов. Несмотря на опасность ситуации, он в очередной раз задумался, куда же его все-таки занесло. Кроме того, непонятно было, где же остальные узники. Здесь не было никого из них, а спрятаться или уйти далеко они не могли. Враги, заметив беглеца, с ревом бросились на него, размахивая дубинами и каменными топорами. Олег развернулся назад, надеясь, что ошибся, и с другой стороны будет хоть какая-то тропинка. Но поздно. Из расщелины уже выползали рыжие фигуры. Он был зажат на узком карнизе с двух сторон. Подскочив к самому краю, бросил взгляд вниз. До реки было не меньше 15 метров. Прыжок не смертельный, но надо не ошибиться. Выбрать место поглубже, не хватало еще ноги сломать. Быстро отскочив на пару метров, Олег щедро размахнулся, швырнул доисторический топор в толпу набегающих врагов и, посильнее оттолкнувшись, солдатиком полетел вниз, метя в большую яму у противоположного берега. Вода была кристально чистой, но сильное течение искажало видимость. Оставалось надеяться, что первое впечатление не обманчивое, и глубина там действительно не меньше трех метров. Прыжок вышел на славу. Олег угодил почти в центр ямы. Подняв тучу брызг, он ушел глубоко под воду, но дна так и не коснулся. Едва вынырнул на поверхность, как рядом рухнул немалый камень. Сверху донесся разъяренный вопль. Понимая, что очень уязвим для вражеского обстрела, Олег нырнул, стал помогать быстрому течению, спеша выйти из опасной зоны. Выскочив на поверхность, через десяток секунд, Он обернулся, с радостью увидел, что карниз с дикарями остался позади. Рыжеватые фигуры, угрожающие, размахивали своим неказистым оружием, но камни больше не бросали. Олег на миг удивился, что не слышит их криков, но тут же понял, их заглушает шум воды. Он уже сталкивался с горными реками и знал, чем это может угрожать. И без того вокруг хватало валунов, которые приходилось огибать стороной, Но попасть в бурлящий перекат чревато настоящими неприятностями. Парень лихорадочно огляделся, но тщетно в этом месте река протекала в каменном русле. Такое ощущение, что какой-то великан с помощью чудовищной ножовки сделал в скале исполинский пропил. Забраться на отвесные стены не было ни малейшей возможности. Рев воды ударил в уши. Олег приподнял голову и отчетливо понял, это не перекат. Следующее мгновение его швырнуло вниз. Водопад был невысоким, но управлять падением было невозможно. Его несколько раз кувыркнуло через голову, в нос противно хлынула вода, левая ладонь вскользь задела скальный выступ, но ему повезло, что он не напоролся на него всем телом. Отплевываясь, Олег вынырнул среди бушующей пены и за всех сил рванул вперед, спеша удалиться из этого бурлящего котла. Уже через десяток метров плыть стало гораздо легче. Он без раздумий повернул к левому берегу, так как правый был простой отвесной скалой, делать там было нечего. Уже выбираясь на сухие камни, Олег увидел чуть ниже по течению что-то странное. Приглядевшись, рванул туда, схватил за воротник неподвижное тело, вытащил на берег. Тщетно. Мужчина средних лет был мертв, Его лоб размажило сильным ударом, с одного взгляда было понятно, искусственное дыхание здесь не поможет. Не исключено, что это один из узников пещеры, ведь лиц друг друга они так толком и не разглядели. В этом случае становилось понятно, куда подевались остальные беглецы, спасаясь от врагов они все попрыгали в воду. Этому человеку сильно не повезло, скорее всего он неудачно преодолел водопад. Оставив труп в покое, Олег посмотрел по сторонам. Первоначально он намеревался, двигаясь вдоль берега реки, уйти подальше от этого опасного места, но, приглядевшись, заметил в той стороне столб дыма, поднимающийся среди скал, стискивающих русло. Скорее всего, этот костер жгут враги. Не исключено, что там находится другая пещера. Можно было попробовать осторожно разведать тамошнюю обстановку, но риск слишком велик. Сомнительно, что рядом с каннибалами находятся нормальные люди. Нет, идти туда не стоит, очень не хочется вновь угодить в плен или того хуже. Отбросив все сомнения, Олег быстро рванул вверх. Медлить было нельзя, дикари знали здесь каждую тропку и могли быстро достигнуть этого места, обойдя водопад. Идти было неудобно из-за крутизны склона и многочисленных скальных нагромождений, но он не давал себе пощады, стремясь удалиться как можно дальше. Не исключено, что за ними уже выслали погоню, необходимо оторваться от нее как можно дальше. Кроме того, Олег очень надеялся, что его сокамерники тоже выбрали этот путь и очень хотел с ними встретиться. Без компании в этой странной ситуации было весьма тоскливо. Правда, шансы на встречу были довольно невысокими. Склон вполне проходим во все стороны, следов на камнях не остается, а, видимо, сильно затруднена скалами и зарослями небольших деревьев с маленькой, но очень пушистой и аккуратной кроной. Кроме того, здесь хватало скоплений колючих кустов, Их приходилось огибать стороной, преодолеть такую густую преграду можно только на танке. Сумасшедший подъем занял около часа. Олег почти не сомневался, что обогнал остальных пленников, ведь для него такие переходы по горам дело привычное, да и физическая форма на высоте. Заняв наверху удобную позицию, он около часа внимательно наблюдал за склоном, но не заметил ничего подозрительного. Возможно, люди все же отправились вниз по берегу. Или так и не попались ему на глаза, что более вероятно. С биноклем шансов на встречу было бы гораздо больше. Но чего нет, того нет. Оставалось радоваться, что преследователей тоже не видно. Хотя, опять же, они могли спокойно ускользнуть от наблюдения. Склон очень широкий, густые заросли, скалы... Тут небольшое стадо слонов пройдет и даже не заметишь. Олег снял с кустов предусмотрительно развешенную одежду. За этот час на жарком солнце и легком ветерке она почти полностью высохла. Только кроссовки и куртка остались немного сырыми, но тут уж ничего не поделаешь. Обогнув полосу густой растительности, он прошел через уплощенную вершину хребта, поросшую отдельными рощицами тех же аккуратных деревьев. Примерно через километр показался относительно пологий спуск на другую сторону. Олег остановился, оценил увиденное. Если позади остался типичный горный ландшафт с обрывистыми склонами, скальными нагромождениями и вздымающимися вдалеке высокими вершинами, то здесь все было совершенно по-другому. Склон плавно сглаживался, на удалении километров три он сходил на нет. Дальше местность представляла собой живописное нагромождение невысоких холмов, широких долин и отдельных красноватых скал. Все это густо поросло лесом, только местами виднелись прогалины. Никаких признаков присутствия человека не было. Как Олег не старался, он не разглядел ни единой просеки или дороги. На земле хватало диких уголков – но его сердце все сильнее терзали дурные предчувствия. Пользуясь удобством позиции, он выбрал удобную долинку, предполагая, что там протекает ручей или речка. Запомнив положение солнца, Олег продолжил движение в том направлении. Если все пройдет хорошо, туда можно будет добраться уже через час. На ходу он принялся внимательно изучать местные растения – пытаясь хоть приблизительно определить, куда же его собственно занесло. Аккуратные деревца с пышной кроной напоминали африканские акации, только листья больше походили на тополиные. С кустами дела обстояло несколько проще. Ему не раз встретилась вполне обычная ежевика, только без ягод. Правда, цветов на ней не хватало что свидетельствовало о том, что по времени года здесь примерно начало лета. Учитывая, что еще утром Олег находился в зоне, где начиналась осень, оставалось только удивляться тому, что его занесло столь далеко. У подножия склона он встретил заросли карликовых горных дубов, даже подобрал пустой прошлогодний желудь, вполне обычный на вид. Лес тоже не дал окончательный ответ на вопрос, где же он находится. Скорее, еще больше запутал. Растительность часто менялась в зависимости от рельефа или влажности. Местами Олег проходил через смешанные заросли, где преобладали могучие сосны или темные ели. Лиственные деревья не могли с ними успешно конкурировать. На других участках хвойные породы исчезали, но кроме дубов... Он здесь больше ничего не узнавал. Олег не был специалистом по ботанике, но и полным профаном его назвать тоже нельзя. Столь необычная флора, где хорошо знакомые растения мирно соседствуют с совершенно неизвестными, все больше сбивало его с толку.